«Весна. По неделе ни слова ни с кем не скажу. Всё на камне у моря сижу. И мне любо, что брызги зелёные волны, словно слёзы мои солоны. Были весны и зимы, да что-то одна мне запомнилась только весна. Стали ночи теплее, подтаивал снег. Вышла я поглядеть на луну и спросил меня тихо чужой человек, между сосенок встретив одну. «Ты не Талия, кого я повсюду ищу, а которой с младенческих лет, как о милой сестре, веселюсь и грущу?» Я чужому ответила «Нет». Анна Ахматова. 1 марта, двадцать восемь. Хочется громко прокричать «Ура! Весна!» Мы её дождались. Несмотря на рыхлые ссутулившиеся сугробы за окном, настроение солнечное и мартовское. Как в песне любимого тетей Маши и сэра Тома Джонса. «Если бы я правил миром, каждый день был бы первым днем весны». 5 марта, 28 «Представим, что Рыжая никогда не встречалась с Горьевым. Сейчас она сидела бы за нашим столом?» — спросила во время обеда Викуля. «Ты это к чему?» — удивилась я. «Да так». Туманно отозвалась подруга, ковыряя вилкой в овощном салате. «Кто-то слишком много времени проводит с Витой». Я посмотрела на Карину. «Тоже так считаешь?» «В общем и целом», — начала Карина. «Бросьте!» — рассмеялась я. «Вы же не ревнуете?» «Ревнуем?» — воскликнула Викуля. «Вот еще. Общайся с ней, сколько влезет. Нам не жалко. Только, пожалуйста, не покушайся на святое». И я пожала плечами. «О чём вообще Вика болтает?» «Идти за выпускными платьями мы должны втроём. Помнишь, договорились ведь ещё в девятом классе». А, -а, а как же! Помню, помню!» «И я бы на твоём месте особо не дружила со своей прямой конкуренткой», сказала Карина. «Ты про королеву бала?» «Разумеется!» — вклинилась Викуля. «Брось, Дашка, всем понятно, что в следующий тур пройдёте вы вчетвером. Мы с Климом, как и остальные кандидаты, пролетаем, как фанера над Парижем. Нет у нас такой поддержки. Скоро публичное выступление, напомнила Карина. Ты придумала речь? Если честно, нет, — ответила я. Как-то не до речей пока. Ты что, Дашка? — ахнула Викуля. Я тебя в последнее время не узнаю. Вот я бы за эту корону... В противоположном углу столовой раздался дружный смех. Мы втроём одновременно повернулись на шум. Вокруг Фила и Виты, что-то оживлённо рассказывающих по очереди, сгрудились ребята из параллельного «Б-класса». «Плохо дело», — вздохнула Викуля. «Почему?» «Даша, как это почему? Неужто не понимаешь? Вам с Робертом надо поднапрячься. Старые заслуги уже не прокатят. Загуривай рыжую и «Б-класс» и добрая половина нашего». «Половина?» Ужаснулась я. «Конечно, Вита ко всем подъехала на кривой козе». «Викуля, ты сегодня просто мастер пословицы поговорок», — улыбнулась Карина. Вика поморщилась и обратилась ко мне. «А ты, наоборот, совсем перестала с нашими общаться». «Теперь?» «Когда мама только о поступлении твердит». «Поступление поступлением, но ведь стать королевой выпускного бала всегда было твоей мечтой», — напомнила мне Викуля. Верно кивнула я. «Всё в твоих руках!» — напутствовала меня Викуля. «Про кайзера молчу, он свою корону, конечно, профукает. Почему он не разговаривает с избирателями?» Карина рассмеялась. «Представляю себе эту картину. Вот уж кому точно всё равно. А у тебя, Вика, кукушка совсем поехала со школьными конкурсами». «Этот сладкий вкус победы!» — отмахнувшись от Карины, проговорила Вика. «Короче, не забывай, Даша, «Я в тебя верю. Покажи, рыжий!» Я тяжело вздохнула и перевела взгляд на Фила и Виту. Те, словно парочка знаменитых актёров на пресс-конференции с приветливыми улыбками, продолжали что-то вещать. Рядом с Витой Фил очень изменился. Стал увереннее и общительнее. Кто бы мог подумать, что он вообще решит участвовать в конкурсе. Но что не сделаешь ради своей девушки? 8 марта, 28. Вечером мы с Витой по скайпу обсуждали речь для предстоящей предвыборной кампании. «Я им скажу, уважаемые гимназисты, а в особенности выпускники, это очень трудный для нас год», — Вита говорила с таким серьёзным лицом, что я невольно рассмеялась. «Больше похоже на речь президента у Кремля среди ёлок». «Да?» — девчонка расстроилась. «Не хочу, чтобы всё походило на стёб. Нужно что-то романтичное». Лёгкая, необычная, но в голову ничего не лезет. Я ещё и на сцене перед залом обычно волнуюсь. «Не расстраивайся», — ободрила я Виту. «До выступления целый месяц. Обязательно что-нибудь придумаешь». «А ты пока ничего не писала?» «Сделала кое-какие наброски на физике», — ответила я. «Покажи», — попросила Вита. «Ладно», — я потянулась за школьной сумкой, которая лежала на кровати, и достала тетрадь. Прокашлившись, я негромко произнесла: Добрый день, моя юность. Боже мой, до да чего ты прекрасна. В 17 лет каждый из нас воображает себя горячей большой звездой. Нам кажется, что все объекты солнечной системы должны вращаться исключительно вокруг нас. Молодость дана нам не только для знаний, но и для совершения глупостей. А когда их ещё делать, если не в 17, в городе, который захватила весна? Погоди, погоди. Перебила меня Вита. Она наклонилась, а через пару секунд снова появилась на экране с большим белым котом в руках. «Это наглая морда мой зарядник жрёт». Я рассмеялась. «Привет, пончик», — громко сказала в монитор. «Так зовут кота Виты, и точно так же меня называет иногда Роберт». Возможно, на моём лице появилась глупая улыбочка, потому что одноклассница поинтересовалась. «Как тебя Роб с Международным женским днём поздравил?» «Носки подарил», — заявила я. «И пену для бритья». «Чего-чего?» — захохотала Вита. «В отместку за мой аналогичный подарок на 23-й», третье, проворчала я. «Вы забавные». «Какое там...» — рядом со мной завибрировал телефон. «Ой, Вита, папа звонит. Поздравить, наверное, хочет». Вита знала, что мой отец живёт в другой стране и послушно закивала. «Отключаюсь», — проговорила она. Я тоже захлопнула крышку ноутбука и ответила на вызов. Через некоторое время в комнату заглянула мама. «Ты с папой?» Я убрала телефон от уха. «Хотите поболтать?» Предложила я. Болтали уже, смутившись, попятилась из комнаты родительница. «Привет ему». Я только горько усмехнулась и вернулась к разговору. «Да, мама заходила». «Почему они держат меня за дуру? Ещё в канун Нового года я поняла, что нашей семьи больше нет». 12 марта, 28. «Сегодня на нашем вечере откровений я решила устроить для тёти Маши допрос с пристрастием. Мария Архиповна, а как вы относитесь к девушке Филиппа?» Спросила и замерла в ожидании ответа. «А почему тебя это интересует?» Удивилась она. «Просто?» Понимаете, с каждым днём мы становимся с Витой всё ближе. Я вижу, что она ко мне тянется, и это подкупает. Она искренне интересуется моими делами, поддерживает, зовёт гулять в кино. Но рассказывать ей что-то личное и сокровенное я до сих пор не решаюсь. «А есть что скрывать?» — с подозрением в голосе поинтересовалась Мария Архиповна. Никто, кроме нас с Робертом, не знает о заключённом на набережной договоре. «Например, про папу», — нашлась я. «А девчонки, Каринка и Викуля, каждый день осуждают наше общение. Может, ревнуют?» — тетя Маша молчала. «С другой стороны, если Филипп так долго дружит с Витой, значит, с ней всё в порядке?» — усмехнулась Мария Архиповна. «Мне кажется, ваш сын разбирается в людях», — серьезно сказала я. Тетя Маша поднялась из-за стола, чтобы поставить чайник. Ну, а Вита? «Делится с тобой чем-то личным?» Я на мгновение задумалась. «Нет, определённо нет. Один раз разоткровенничалась на выставке, призналась, что стесняется своей мать, и всё». «Я так и думала», — покачала головой тётя Маша. «Дорогие мои, как же вы похожи!» «Похожи?» — удивилась я. То же самое рыжая говорила мне перед Новым годом. «Я знаю, каково это, когда только выглядишь счастливой». «Виолетта очень одинока», — произнесла Мария Архиповна. «Поэтому я рада, что Филипп появился в её жизни. Такая семья, не позавидуешь». «В школе она выглядит очень даже счастливой», — возразила я. «Потому что рядом Фил. Она много рисует и, как я успела выяснить, всегда была предоставлена самой себе, а её мама занята личной жизнью, прямо как моя карьерой. «Да, я слышала, что у неё уже третий брак». «Ах, дело не в этом», — вздохнула тётя Маша. «Похоже, Витой никто с детства особо не занимался. Из наших разговоров у меня сложилось впечатление, что она готова на всё, лишь бы получить одобрение матери. Старательная, закрытая, несчастная девочка. Мне её искренне жаль». Мария Архиповна казалась совсем расстроенной. Она всегда всё близко к сердцу принимает. Если бы не эта добрая женщина, какой бы выросла я. Её любви хватит на каждого». Под звук бурлящего чайника я поднялась из-за стола и подошла к тёте Маше. Крепко её обняла. «Спасибо за то, что вы есть». 18 марта, 28. Я наблюдала в окно, как холодный ветер качал клёны. Река по-прежнему не сбросила ледяной покров, а мелкие снежные соринки царапали стекло. Мерзкая погода. И где настоящая весна, в конце концов? Уже хотела слезть с подоконника, когда увидела, как по набережной неспешно идёт кайзер. Утром в воскресенье, да ещё и в такую погоду, он был у реки совершенно один, не считая его жуткой собаки, которая крутилась под ногами. Я ни секунды не раздумывая спрыгнула на пол и направилась к шкафу. Переодевшись, выбежала из комнаты. «Дарья, ты куда?» — выкрикнула мама, услышав, как я копошусь в коридоре. «Прогуляюсь!» — громко ответила я, натягивая куртку. «Сейчас?» «Ага, мам, проветриться надо!» «Проветриться!» — самое точное слово. Ветер, будто подгоняя, вместе со снежным вихрем понёс меня по пустой улице. Перебежав через дорогу, оказалась на набережной. Роберт стоял ко мне спиной, натянув на голову капюшон чёрного пуховика. «Привет!» — сказала я, боясь, что Роб из-за свиста ветра меня не услышит. Одноклассник оглянулся и, кажется, ничуть не удивившись, произнёс. «Привет, Дэнни. Только не говори, что ты решила прогуляться, и мы случайно встретились». «Почему же?» — с вызовом произнесла я. «Очень люблю бродить по городу в такую погоду». И шагнула к Роберту. «Хотя это ветер с силой толкнул меня в спину». Кайзер усмехнулся. «Если бы не Вуди, в жизни бы не вышел из дома». «Вуди?» — переспросила я, косясь на пса в намуртнике. «Дятел, что ли?» «Сама ты, Севастьянова, дятел!» оскорбился Роб. «Вуди — мой друг!» Услышав наш разговор, бультерьер подошёл к хозяину и улёгся на снег возле парня. «Такой невысокий пёс, а крепкий, как его с набережной не сносит!» «Если хочешь, можешь погладить!» предложил Роберт. «Не горю желанием!» «Он в наморднике только потому, что так положено!» сообщил Кайзер, щурясь от порывов ветра. Эти предрассудки. Вуди — самый добрый пёс на свете. А с виду и не скажешь. Поглядывая на Бультерьера, заметила я. Эта порода вселяет в меня страх. А ты всегда судишь по обложке?» Полюбопытствовал Кайзер. «Отстань, просто инстинкт самосохранения взыграл. Никого я не сужу». Я нерешительно подошла к псу и присела возле него на корточки. Бультерьер сразу завилял хвостом. «Вуди!» Негромко проговорила я, коснувшись его мускулистой спины. Шерсть бультерьера оказалась гладкой и холодной. Вуди уткнулся носом в мои колени, словно мы были старыми друзьями и целую вечность не виделись. Я рассмеялась, Кайзер наблюдал за нами. «А вообще-то я побаиваюсь собак», — призналась я, подняв голову и посмотрев на Роберта. «У меня однажды был щенок. Прожил с нами две недели, но мама отдала его обратно в приют. Только мы подружились». «Отдала твоего друга?» — спросил Роберт. Он сгрыз в щепки деревянный плинтус и сожрал папины кожаные туфли. «Такое с друзьями бывает», — с пониманием кивнул Кайзер и протянул мне руку. «Вставай!» — парень помог мне подняться. «Пойдём!» — ароб не выпускал мою ледяную ладонь. «Куда?» — удивилась я. «Холодно. Я хочу, чтобы вы с Вуди поближе познакомились». И Роберт повёл меня за собой вдоль набережной, а бультерьер легко засеменил рядом с нами. «Мы идём к тебе домой?» — ужаснулась я. «Ну да, что такого?» — не оборачиваясь, спросил Роберт. «Не знаю, неудобно, воскресенье, родители дома». «Уже давно не припомню такого воскресенья, чтобы они были дома», — усмехнулся Роберт. «Дэнни, не стесняйся». Я промолчала. Больше не сказав друг другу ни слова, мы добежали до председательского дома с белыми колоннами. Переступили порог просторной красивой парадной, стряхивая с влажных куртах хлопья снега. Здесь были высоченные потолки с лепниной и старый лифт с сеткой. Я такое только в кино видела. «Всегда хотела здесь побывать», — призналась я, стоя в кабине. «Заглянула бы в гости», — ухмыльнулся Кайзер. «Всё у него так просто». Роберт долго возился с замками, а потом распахнул тяжёлую железную дверь. «Проходи». Квартира Кайзеров оказалась огромной и очень светлой. «Неплохо живут местные депутаты». «Ты давай в столовую, а я Вуди лапы протру». Я двинулась по коридору, на ходу расстёгивая куртку. Застыла в дверях, когда заметила за огромным столом красного дерева маленькую светловолосую девочку. Перед ней стояла розовая миска. «Ой, привет». Растерянно произнесла я. «Привет!» — звонко отозвалась девочка, отправляя в рот ложку. «Ты Даша?» «Даша!» — ответила я. «Роб про тебя рассказывал нам. Я Софи». «Рассказывал? Ах, ну да! Я ведь хорошее прикрытие, чтобы ходить на сомнительные молодёжные вписки». «Очень приятно, Софи!» — улыбнулась я. «Взаимно!» — важно кивнула девочка. В столовую вошёл кайзер. «Сонь, ты ещё не доела, что ли?» спросила. «Уже успела с Води погулять». «Доела!» София отодвинула розовую миску. «В прошлый раз суп у тебя вкуснее получился». «Кайзер супы варит?» Я обалдела. «Сегодня какой-то несолёный!» продолжала ворчать Соня. «Соль, белая смерть!» — проговорил Роберт, покосившись на меня. Я покраснела. «Мои кексы вспоминает!» «Чаю теперь хочу!» заявила Соня. «С конфетами!» Роберт засуетился у кухонного стола. «Да нет, ты будешь чай?» «Суп хочу», — серьезно сказала я. Кайзер обернулся и рассмеялся. «Окей, не слушай Соньку, она вредничает. Супец получился, что надо». Почему-то я в этом даже не сомневалась. Сняла куртку и села за стол напротив Софи. Девочка с интересом разглядывала меня. Я перевела взгляд на Роба. После строгой школьной формы было непривычно видеть одноклассника таким домашним с растрёпанными волосами, в баскетбольных шортах и толстовке. «Даша, ты любишь конфеты?» — спросила Соня. «Я люблю мармелад», — ответила я малышке. «А мне шоколадные нравятся и вафли». «От шоколада зубы портятся», — подал голос Роберт. Но Соня проигнорировала замечание старшего брата и снова обратилась ко мне. «Я уже учусь в школе. У меня почти все зубы поменялись, один молочный остался». Круто! Восхитилась я. Роберт поставил передо мной тарелку разогретого куриного бульона и сел рядом с Софи. Но девочка тут же встала из-за стола и осторожно взяла чашку с чаем. «Разбавила мне?» «Ага». «В комнате попьем, пока мама не видит». И Соня потянулась за вазой с конфетами. «Только одну!» — предупредил Кайзера младшую сестру. «Жадина!» — вздохнула та но взяла, как положено, конфетку и направилась к дверям. «Приятного аппетита, Даша!» — проговорила Соня, выходя из столовой. «Ой, спасибо!» — выкрикнула я и посмотрела на Роберта. «А ты строгая мамочка!» «Давай ешь!» — кивнул на тарелку Роб, а то остынет. Было немного неловко из-за того, что Кайзер сидит напротив и гипнотизирует меня взглядом. Я зачерпнула ложкой бульон, подула и осторожно попробовала. «Ну как?» «Слушай, Роберт, очень вкусно!» — искренне отозвалась я. Вообще было приятно сидеть в светло-красивой комнате и уплетать горячий куриный бульон, в то время как за окном разыгралась настоящая мартовская вьюга. За последнее время это было самое уютное домашнее воскресенье. «Могу поделиться рецептиком», — насмешливо произнёс Роберт, откинувшись на спинку стула. «А я тебе могу дать рецепт своих кексов», — невозмутимо сказала я. «Как вспомню, так вздрогну!» «Вот уж спасибо!» — притворно оскорбилась я. Когда Роберт поставил на стол две чашки с чаем и вазу со сладостями, мы одновременно взяли себе несколько конфет. «По-моему, это лицемерие!» — рассмеялась я. «Ведь Софии можно только одну!» «Мы бережем Сонькин молочный зуб!» — ответил парень, отправляя в рот шоколадный батончик. Я с любопытством посмотрела на одноклассника. «Значит, твои родители тоже пропадают на работе, а ты дома вроде как из-за главного?» «Ага», — подтвердил Роб. «Но ведь так нечестно», — сказала я. «Нечестно?» — удивился Кайзер. «Это взрослая жизнь, Даша. Сложно совмещать карьеру и семью, особенно когда речь идёт о крупных суммах. Я понимаю родителей». «Твои выбрали карьеру?» «Я бы так не сказал. Мне хватает внимания». И мама, и папа в курсе того, что происходит со мной. Работают много, да, но мне даже нравится независимость. А у Сони есть хорошая няня». Я тяжело вздохнула. «Не знаю. Несмотря на всё то, что у меня есть в материальном плане, я бы не хотела такое детство для своих детей». «Всё в твоих руках, Дэнни», — улыбнулся Роберт. В столовую, стуча когтями по паркету, вошёл Вуди. «Эй, малыш!» — позвал пса Роберт. «Иди к нам, друг». Я встала из-за стола и сразу же наткнулась на яркий мячик. «Можно?» — спросила я в никуда. «Не то у Роберта, не то у Бультерьера». «Хочешь с ним поиграть?» — уточнил Кайзер. «Бери, конечно. Вуди это любит». Где-то читала, что Бультерьеры не жалуют, когда трогают их вещи. Неуверенно произнесла я. «Вуди — воспитанный мальчик», — заявил Роб. «Я научил его делиться игрушками с другими». И я запустила яркий мяч вперёд. Благо, столовая у кайзеров просто огромная есть где разгуляться». Вуди, поскуливая от радости, тотчас погнался за ним. Я уселась на пол, встречая пса. Довольный пёс притащил в зубах мяч и уткнулся носом в мою ладонь. «Хороший мальчик», — рассмеялась я. «А можно взять его на руки?» Роберт даже ответить не успел. Вуди, виляя хвостом, уже взгромоздился мне на колени. Я крепко обняла пса. «Но не поднимай», — предупредил Роб. «Он тяжёлый. «Он улыбается!» — воскликнула я, рассматривая потешную морду Вуди. Пёс забавно и беззлобно оголил клыки. Теперь он вообще не казался мне страшным. «Надо же, он умеет улыбаться!» Я не могла поверить в происходящее. «Конечно!» — рассмеялся Роб, по-прежнему сидя за столом. «Это ведь мой Вуди! Дэни, ты прелесть!» Вдоволь наигравшись с чужим псом, я засобиралась домой. Мама сегодня не на работе, а я куда-то учесала в самую вьюгу. Хорошо идти недалеко. Когда я обувалась, в коридор выбежала Соня. «Уходишь?» — разочарованно спросила она. «Думала, мультики вместе посмотрим. Роб всегда выбирают дурацкие, про роботов, а мы бы с тобой про принцу посмотрели». «Даша ещё придёт», — сказал Кайзер. Я, перестав шнуровать ботинки, подняла голову, изумленно уставившись на Роберта. «Разве?» — одноклассник пожал плечами. «Точно?» — обрадовалась Софи. «Точно!» — улыбнувшись, пообещала я. «У меня много любимых мультиков про принцесс». Выпрямившись, я проговорила. «Ой, Роберт, я на стуле шарф оставила. Принеси, пожалуйста». Когда кайзер скрылся из виду, я достала из кармана пару конфет, заранее прихваченных из вазочки, и протянула Соне. «Держи, только брату не показывай. Съешь в своей комнате с чаем». София обрадовалась. «Спасибо, Даша!» — проговорила она, принимая из моих рук шоколадные конфеты. — Ты хорошая, поэтому Роберт тебя и любит.